Глава 41. Лорд Кристофер Блейк. Меня зовут Кристофер Блейк. С разочарованием протянул я. Воспоминания были так близко, но мне чего-то не хватило, чтобы зацепить их и вытянуть на поверхность. Грей и Делаберт непечатно выругались. Стелла устало опустила голову на руки. К девушке подошел Альберта, протягивая белоснежный платок. У тебя там. Он указал на нос, из которого тянулась тоненькая алая струйка. Спасибо, улыбнулась Стелла, с благодарностью принимая платок и стирая кровь. Глядя на них, Волтер Грей скрипнул зубами и опрокинул в себя остатки выпивки из бутылки. Все-таки без малышки Молли не справится, сделал он вывод. Нет, произнесли мы со Стеллой одновременно. На меня вдруг снизошло озарение, почему я не вспомнил про это раньше. «Есть шанс вернуть мне воспоминания по-другому». «Ты говоришь про то зелье?» – догадался альберта «Но, Крис, мы это уже обсуждали. Это небезопасно, и, судя по записям Анны Брукс, будет чертовски больно». «А у меня есть другой выход?» «Мы попробовали даром Стеллы, не вышло». «Не факт, что силы Молли тоже хватит. Подстрахуешь меня?» – спросил альберта «Ты еще спрашиваешь?» «Конечно, да». «Может, и нам объясните, о каком зелье идет речь?» Не выдержал Грей, громко стукнув кулаком по столу. Пришлось рассказать ему и Стелли про зелье, которое прислала Молли, а также показать записи Анны Брукс, что хранились в моем переговорнике. «Это рискованно, но может сработать», — задумчиво протянул наемник, поглаживая покрытый трехдневной щетиной подбородок. «Раз уж даже король витора и его племянник пережили его прием». «А при чем здесь правитель соседнего королевства?» — изумился я новости не слышал я покачал головой никогда не любил политику и мало ей интересовался анна брукс новая королева Витера, уже пару месяцев как ошеломил он меня может теска, не поверил я не теска, она и есть подтвердила стелла после чего спросила зелье что тебе прислали хватит на двоих я вспомнил размеры пузырька и кивнул отлично я тоже приму его с ума сошла взвился альберта «Нет», — покачала она головой и пояснила. «Вы забыли, что я под клятвой верности императору Монтероку. После его смерти я вынуждена буду подчиняться Гидеону как единственному на сегодняшний день наследнику Карла, чего я ни в коем случае не могу допустить. Я готова рискнуть и испытать зелье первой. Если все пройдет успешно, тогда его примет Крис. Я должен съездить за ним домой. Ты поедешь со мной?» — обратился к Альберта. «Поеду, но принимать зелье вы будете у меня дома», — заявил он. «Так и Виктория не будет волноваться, и наш семейный лекарь подстрахует, если что-то пойдет не так. Поехали, пока не стемнело». Он взглянул на часы. «Уже половина пятого». «Ты шутишь?» Делаберт молча протянул мне свои часы. «Ты очень долго пробыл без сознания, находясь под внушением. Мы даже думали вмешаться, но ты все-таки самостоятельно пришел в себя». «Да быть не может!» Не поверил я глазам, ведь для меня, по ощущениям, прошло всего лишь несколько минут. «Виктория наверняка волнуется. Где мой переговорник?» – захлопал себя по карманам. Стелла, посмеиваясь, протянула артефакт, а Грей буркнул, что никогда не женится, чтобы не становиться таким же подкаблучником, как некоторые, по всей видимости, намекая на меня. Мне же было откровенно плевать, что думает наемник. Виктория не писала и не звонила. Альберта, поехали скорее. У меня дурное предчувствие. Заберете зелье и сразу приезжайте в особняк Делаберта. Мы будем ждать там, сказала Стелла. Нет, возразил я. Нет? Вздернула она бровь. Крис, у нас мало времени. И так полдня потеряли. Император одной ногой на том свете, и шансов, что он поправится, нет. Мне доложили, все очень плохо. Придется Карлу Монтероку одну ночь продержаться, отрезал я. Я не знаю, как воспоминания перевернут мою жизнь, но пока у меня есть возможность провести последний более-менее спокойный вечер с супругой, я собираюсь это сделать. Приеду утром. Альберта поедет со мной, заберет зелье и передаст его вам. Я приеду, как только вы мне напишете, что все прошло успешно. Не раньше. На то мы порешили. Еще на подъезде к дому почувствовал неладное, а проезжающий мимо экипаж без опознавательных знаков заставил напрячься. Снова стражи? «Или кто-то еще?» «Где Виктория?» – спросил я у Клары, заметив, что супруга не спешит меня встречать. «Неужели еще спит?» «Ее светлость недавно поднялась к себе», ответила служанка, и что-то в ее тоне мне не понравилось. «Клара, что-то случилось, пока меня не было? Кто-то приходил?» «Из посетителей сегодня был только посыльный из Бакалейной лавки и Сара». «А эта дрянь, что здесь забыла?» – взвился Альберта. «Приходила слезно проситься обратно?» Я ей, кажется, доступным и понятным языком объяснил, что ей здесь не рады. «Нет», — покачала головой Клара. «Она просила встречи с госпожой Викторией. Мы тоже сначала решили, что она раскаялась и хочет вернуться, но она...» Девушка запнулась. «Что она?» «Вы не подумайте, обычно я не имею привычки подслушивать разговоры хозяев, но я переживала, как бы Сара из мести чего не натворила и находилась рядом». «Сара наговорила госпоже Виктории гадости о вас, лорд Блейк!» Клара смутилась. «Сказала, что видела вас в борделе с любовницей, но я уверена, что она все выдумала из зависти, ведь так?» Я непечатно выругался, а служанка покраснела еще сильнее. «Спасибо, Клара, я перед тобой в долгу. И нет, я не изменяю Виктории и не собираюсь этого делать. Тебе стоит поговорить с сестрой, пока она себя не накрутила. Пойдем!» хмыкнул Альберта, похлопывая меня по плечу. Так и быть, обеспечу твое алиби.